Глава восьмая. «Но я же не знаю философию», — пробормотала Валентина и удивленно возрилась на меня. «Никогда эту гуманитарку не любила. Зачет сдала и забыла». Я хмыкнул «Нет, марксизм, ленинизм, конечно, это очень важно для советского человека». На всякий случай сообщила, она но потом все же добавила. «Но это для меня слишком э, сложно». Очевидно, хотела сказать скучно, но не решилась. Так-то мы были не слишком близкими друзьями. Да что там говорить, не просто не друзьями, но даже и не товарищами. Так, соратники, не больше. Поэтому правильно, времена такие. «Но попробовать можно же?» – усмехнулся я. «Ты хотела измениться? Проверить себя? Вот у тебя сейчас прекрасная возможность». «Но я никогда не хотела быть агитпропом!» – смутилась Валентина. «Я даже выступать боюсь!» «Нет, муля, давай что-нибудь другое придумай!» «Жаль!» – подчеркнулся тяжко вздохнул я. «А я-то думал, ты готова на все!» «Тем более тебя учиться там никто не заставляет. Я говорю о поступлении. Считай, проверка такая. Сможешь ли ты поступить на совершенно противоположную специальность или нет?» Валентина задумалась. От усердия она уж губу закусила и смотрела сквозь меня рассеянным взглядом. «Ладно, Валентина», — демонстративно вздохнул я, — «не хочешь, как хочешь. Пойду я, пожалуй. Поздно уже». И не дав ей опомниться, я развернулся и ушел, оставив девушку в смятении и глубокой задумчивости. Здесь главное, чтобы она подольше поразмышляла. Я более чем на сто процентов уверен, что сегодня ей предстоит бессонная ночь. А завтра она сама найдет меня и скажет, что согласна. Такие упорные натуры я хорошо знал. А Валентина, когда делала смету на мой проект, доказала, что упорство ей не занимать. Просто она не знает, куда двигаться. А я могу ей указать правильный путь. Поэтому она с меня не слезет. И аспирантура – это самое малое, что она может для меня сделать». Если надо, она ее Эверест покорит. На улице я чуть подзадержался, закурил. Ветер утих, дождя не было. И хоть сырость оставалась, но было в принципе не настолько неприятно, чтобы я отказал себе возможности спокойно поразмышлять на свежем воздухе. А думал я о том, что мой принцип не складывать все яйца в одну корзину должен всегда реализоваться в нескольких направлениях. Вот сделал я ставку на советско-югославский проект, а о дополнительном варианте не подумал. И вот результат. Сейчас я как старуха перед разбитым корытом. А имел бы запасной вариант, плюнул бы на этот проект, переступил и пошел себе дальше. Сам дурак виноват, пленился. Теперь придется воевать. Я вздохнул, крепко затянулся и посмотрел на небо. Оно было серым, свинцовым. Хотя сквозь густые ночные облака вдруг пробилась звездочка. Я улыбнулся и бросил окурок в урну. Буду считать, что это хороший знак. Путеводная звезда. И пошел домой. Пока шел, из головы все не выходила мысль про яйца и корзину. И хотя вдали уже показалась моя улица, а до дома оставалось каких-то пару сотен шагов, я развернулся и направился в обратную сторону. Больше таких ошибок не допущу. Я немного попетлял по улочкам и дворам, решил срезать дорогу напрямик, время было позднее, и остановился у дома, где в прошлый раз встретил Веру Алмазную. Она меня приглашала к себе. И хотя было это с другой целью, но приглашением я решил воспользоваться сейчас. Валентина Валентиной, но стопроцентно полагаться на Чурова человека было не предусмотрительно Да, Вера тоже была темной лошадкой, но лучше пусть будут две. Тогда больше вероятности, что хоть одна из них доскачет до финишной прямой. Я усмехнулся и посмотрел на дом. Все окна уже не светились. Была ночь, и порядочные советские люди давно спали, набираясь сил перед трудовым днем. Лишь в одном окне был свет. Оттуда наносилась патефонная музыка и смех. Думаю, я знаю, где живет Вера Алмазная. Я хмыкнул и стал подниматься по лестнице. И оказался прав, когда дверь распахнулась. «Муля!» Вера была пьяна, но меня каким-то образом узнала. Она была сейчас похожа на нечто среднее между пандой и Джокером. Тушь вокруг глаз поплыла, помада тоже. Да и лицо слегка поплыло. Чуть покачиваясь, она обличающе ткнула в меня зажатым в руке полупустым бокалом шампанским. «Ты фух Да, не учел степень ее опьянения. «Вера», — сказал я строгим голосом, — «нам надо поговорить». «Хорошо», — с преувеличенно пьяной готовностью кивнула Вера. «Давай говорить. Я все скажу, все. Слушай же, Афонин козел». «Почему?» — решил поддержать разговор я. Лучше в начале разговора всегда проявлять интерес, особенно если женщина так шикарно пьяна. Так можно быстрее добиться поставленной цели, какой бы она ни была». «Я отправила фотокарточку на кинопробы». Зло фыркнула Вера чуть не упала, но успела вовремя ухватиться за дверной косяк. «Афонин сегодня позвонил и сказал приезжать. Я приехала. Оказалось, он перепутал мою фотокарточку с открыткой». Она икнула и злобно добавила. «Как можно было перепутать меня с памятником Ломоносову?» Она посмотрела на меня с обидой и добавила. «Муля, ты знаешь, кто такой Ломоносов?» Я знал, поэтому кивнул. «Разве я на него похож Удивленно захлопала глазами Вера и вопросительно уставилась на меня. Я закивал отрицательно, мол, нет, нисколечко не похоже. Вера просветлела лицом. «Муля!» Расцвела улыбкой, она и сказала, тщательно выговаривая слова заплетающимися языком. «Ты котик!» «Не возражаю», — ответил я и добавил. «Вера, загляни завтра вечером ко мне, в коммуналку. Поговорить надо. Я могу тебе помочь, а ты мне». Не знаю, поняла ли она меня, но когда я уже спускался по лестнице, дверь у нее закрылась, и орущая музыка стихла. Так, с Верой тоже вроде все понятно. Если не зайдет завтра ко мне, значит, придется ее вылавливать тут. Не хотелось бы время тратить, но других таких вот вариантов пока не вижу. Итак, у меня есть Валентина и есть Вера. Остался третий вариант. Запасной. Надо будет хорошенько его продумать. Я вернулся домой. Коммуналка уже спала, и я, стараясь не шуметь, осторожно прошел на кухню. Опять потянуло курить. Там за столом сидел мрачный Жасминов. Перед ним печально стояла полупустая бутылка кефира, на которую он взирал совершенно нелюбезно. Он был очень трезв и очень мрачен. «Моля», — сказал он, — «займи два червонца, я потом отдам». «Ты на работу устроился?» — спросил я, вытаскивая из бумажника деньги. «Да пока не получается». Еще больше помрачнел он, но деньги сцапал и торопливо сунул их в карман. Видимо, пока и не передумал. «Не берут никуда, говорят из-за амораловки». «А я что, один такой?» «Да там все, вон в Большом что творится. Про остальные помельче вообще молчу». Он подался вперед и с горящими глазами начал передавать мне последние сплетни из театральной жизни. «Дирижер балета «Фаер» разводится, а сам уже сто лет как старый пердун». «Ну, как бы это его дело?» С недоумением пожал плечами я. «Возможно, в молодости была любовь, влечение, страсть. К преклонному возрасту все прошло, а общих интересов с супругой не было и нету. Так иногда бывает. Муля, он в пятый раз разводится, и все балерины через него там прошли». И это только начало, я точно знаю. У меня лицо вытянулось. Но это ерунда по сравнению с остальными, загорячился Жасминов. Он тот же Лавровский. Бросил жену с ребенком ради другой балерины. А он, между прочим, главный балетмейстер в Большом. А художник Рындин бросил семью с двумя взрослыми дочерями и сошелся с со Улановой. Но с женой не развелся и живет на две семьи. Бегает туда-сюда. При этом из партии его не погнали. Он так и продолжает оставаться членом парткома. А дирижер Кондрашин, говорит, женился в третий раз. И это только за полтора года. Да и у Покровского релься в пушку. — А кто это? — поморщился я. — главный режиссер Большого театра, — презрительно хмыкнул Жасминов. — Ты их осуждаешь? — удивился я. — да не осуждаю я их, Муля, — фыркнул Жасминов. — Мне обидно, что меня теперь никуда не берут. Из-за того, что я с замужней бабы чуток покуролесил. Я теперь для них словно прокаженный а эти товарищи спокойно занимаются развратом прямо на рабочем месте, не скрываясь. И все им нипочем». Он вздохнул. «А зачем тебе два червонца спросил я, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей. «Напиться хочу», — сдержанно ответил Жасминов и с тревогой спросил. «Муля, ты знаешь, у кого можно самогон купить в это время?» Я пожал плечами, мол, «не знаю». «Вот и я не знаю», вздохнул Жасминов. «Раньше всегда Гришка бегал, он-то знал. А сейчас...» «Помолчали». Наконец я сказал. арфей я могу попробовать тебе помочь». «Помоги, муля, век должен буду». Глаза у Жасминова вспыхнули, словно лампочки Ильича. «Мне две бутылки хватит». «Я не о самогоне. В другом помочь». «Я поговорю с Глариозовым и с Капралом Башинским», — обещал я. «Результат не гарантирую, но спросить спрошу». «Глариозов?» — кривился Жасминов. «Этот бездарь? А про Капралова Башинского я даже говорить не хочу». Тогда у тебя остается единственный вариант – петь куплеты на летней сцене в парке». Жасминов от неожиданности аж возмущенно подпрыгнул, чуть не опрокинув бутылку с остатками кефира. «Осторожней», – сказал я, пояснил. «Я шучу, конечно же. Но если ты будешь носом и дальше вот так крутить, вообще без работы останешься». «Да, у тебя сейчас сложные времена, но начинать нужно с той высоты, куда можешь дотянуться». И если не получается сразу на самый верх запрыгнуть, то нужно брать, что дают, потихоньку готовиться и ждать удобного момента». Жасминов вздохнул, а я продолжил нотацию. «Так что с этими товарищами я поговорю. Хотя результата не гарантирую. Сейчас в театральной жизни все сложнее стало. Сплошные страсти и интриги». Жасминов опять вздохнул, согласно кивнул. «Но взамен, Орфей, я тебя тоже буду просить об услуге». «Говорят, беда не приходит одна». Вот и с Дусей у нас тоже началась война. В отместку за то, что вчера я не стал ужинать, Дуся на завтрак приготовила пшенную кашу. Но не просто пшенную кашу, а на молоке и с пенками. Она знает, что я ненавижу пшенную кашу, поэтому ее и приготовила. Я демонстративно отказался это есть и с ледяным выражением лица ушел на работу. Завтрак остался на столе нетронутым. «Пусть знает!» Я ушел и даже не обернулся на прощание, чтобы не видеть Дусина ехидно улыбающееся лицо. Соответственно, настроение у меня было не очень. А на работе меня уже поджидал Козляткин. Злой и мрачный. Он сидел прямо в моем кабинете, на моем рабочем месте. Лариса и Мария Степановна сидели, как мышки, и старались не отсвечивать, и, кажется, даже не дышали. При виде меня Козляткин надулся, побагровел и заорал. «Бубнов, ты что творишь?» Он долго орал. В течение последних 20 минут я узнал о себе много нового. Козляткин кричал, брызгал слюной, какое несознательное и тому подобное. Я не спорил. Я тоже был злой и мрачный. Дуся мне с утра то же самое сообщила. А если двое взрослых людей сообщают одну и ту же информацию с разрывом в 10 минут, значит, они либо сговорились, либо это действительно так. Я запрещаю тебе увольняться, в конце своего экспрессивного монолога заявил Козляткин. Забери заявление из кадров. Ему еще ходу не давали. Я запретил. Я Большакова обещал, сказал я. Пока за финансирование на театр Глориозова не отчитаешься, никакого увольнения. мстительно выбросил последний козырь из рукава Козляткин и при этом еще более мстительный многозначительно добавил. Кроме того, ты мне кое-что обещал. Да, крыть было нечем. Уши у Ларисы и Марии Степановны предательски дрогнули и зашевелились от любопытства. Думаю, сегодня весь комитет по искусствам СССР Будет гадать, что именно, я обещал Козляткину, что мне даже увольняться нельзя. Это еще больше не прибавило мне настроения. Пошли в мой кабинет. Заметив фалчное любопытство коллег, буркнул Козляткин. Пришлось идти. Ты понимаешь, Муля, я же тебя не виню. Возмутился он, когда мы остались в его кабинете без посторонних ушей. Да, проект ты провалил, но ты лично мне обещал. Ты помнишь, какую услугу? Но я же все выполнил. Осторожно сказал я. Вас повысили. «У меня испытательный срок!» — взрел Козляткин, но, бросив тревожный взгляд на дверь, за которой стопроцентно послушал бравый и Альберт Кузьмич, резко понизил голос почти до шепота. Тут дверь дважды стукнули, и Козляткин совсем притих. «Да!» — раздраженно крикнул он. В кабинет просунулась голова секретаря. «Сидор Петрович!» — «Игнорируй меня!» — сказал он за голосом. «Тут от товарища Александрова звонили!» «Что?» — покраснел Козляткин. Из Института философии. Просили передать, чтобы пакет со сценарием на советско-югославский фильм передали сегодня же с курьером. Он выпалил это на одном дыхании и примерно улыбнулся. Но я нигде не могу найти этот сценарий. Козляткин посмотрел на меня мрачным взглядом. Я внутренне хмыкнул. Из-за отсутствия лишнего времени сценарий был у меня в единственном экземпляре. Я давал почитать Козляткину и Большакова, но потом сразу забрал, чтобы отдать машинистке напечатать в четырех экземплярах. Но закрутился и не отдал. Так что на данный момент сценарий есть только у меня. А Большакова и Козляткину я отдал лишь краткий синопсис, что был под рукой. Больше ему не надо. — Моля, где сценарий? — спросил Козляткин. — Машинистке отдал. — Ответил я, широко улыбнулся. — А сколько она его печатать будет? — нахмурился начальник. — Пока не напечатает. — пожал плечами я и мстительно улыбнулся. — Может, и две недели. У меня почерк неразборчивый. И к тому же я писал, торопился. Так вообще все непонятно так что долго будет но александров велел заблел альберт кузьмич секретаря я проигнорировал стоял и смотрел на козляткина тот процедил альберт кузьмич спасибо а сейчас оставьте нас нам поработать надо но александров опять заблел тот «Вон я сказал заорал козляткин и браго секретаря словно сдуло. он устало потер виски и глядя на меня тихо и грустно сказал муля что за детский сад уже ничего изменить нельзя Сверху позвонили и велели проект передать Агитпропу. Большаков даже бодаться не стал. Понимает, что сейчас он ничего не сделает. Так что давай, найди сценарий. Его до конца рабочего дня надо передать Александрову с курьером. Пусть собака подавится. «Никак не могу, Сидор Петрович». печальной улыбкой развел руками я. «Лично мне никаких запросов не поступало». «Как это не поступало?» Возмутился Козляткин. «Тебе уже я сказал, Большаков сказал» он даже Альберт Кузьмич подтвердил. Что еще надо? Письменный запрос надо, с милой улыбкой сказал я. Все эти советы и рассуждения к делу не пришьешь. Пусть делают запрос из Института философии или сверху. Мне все равно. А потом Большаков отписывает ее вам, а вы мне. А уж я рассмотрю и приму к исполнению. Муля, устало покачал головой Козляткин. Это все быстро надо делать. А по запросу, пока они его состряпают, пока нам направят. Пока у Ивана Григорьевича полежит, потом у меня. Это ж почти месяц пройти может». Он вдруг понял и посмотрел на меня широко открытыми глазами. «Муля, это что? Ты саботаж затеять решил?» Я многозначительно промолчал. «Муля, Александрова не зря называют не святой Георгий. И боятся. Его все боятся». Он наклонился ко мне и еле слышно одними губами прошептал. «И Иван Григорьевич тоже». А потом чуть громче добавил. «Он страшный человек, Муля». Не надо с ним связываться. Всех под монастырь подведешь. А вот и нет, улыбнулся я. Верьте мне, и через пару недель этот проект вернут нам. Так что пусть делают официальный запрос. Козляткин икнул и схватился за сердце. Хотя и возражать не стал. В общем, заявление я забрал еще до обеда».